В казарме горел свет. За брезентовыми стенами гудели голоса, питер механично отметил. Нормальной двери нет, постучать некуда. Однако, стоило приблизиться, как из-за откидного полотнища выглянул закутавшийся в куртку солдат. Это же Уилка. Он к гаражу прикреплён. Джексон, окликнул Уилка, опасливо глядя на питера. Шпинделя здесь нет. Он с ребятами цистерну заправляет. Я сам как раз туда собираюсь. «Я ищу лишь». Перехватив недоуменный взгляд, Питер уточнил. «Лейтенант Адонадио». «Не, просто передайте, что я здесь». Уилка пожал плечами и исчез в палатке. Питер обратился вслух, но за брезентовыми стенами повисла тишина. Ждать пришлось долго. Питер уже подумал, что Алиша не хочет его видеть, как она появилась. Сказать, что Алиша выглядела по-другому, было бы неправильно». Она просто стала другой. Вроде бы та же девушка, но стоит присмотреться, замечаешь разительные перемены. Холодной ночью она была в штанах и тонкой футболке. На голове появился золотистый ёжик. Волосы немного отросли. Однако Петра смутила не мужская одежда и небритый череп, а лишь иноотстранённость. Она стояла в двух шагах от него, а казалось, их разделяет пропасть. Слышал, тебе звание присвоили? Начал Питер. Поздравляю. Девушка молчала. Лишь. Питер, тебе нельзя сюда приходить. Мне нельзя с тобой разговаривать. Я хотел сказать, что все понял. Не сразу, но понял. Ясно. А лишь озябко поюжилась. Что же тебя надоумило? Ответил Питер не сразу. Все заготовленные фразы внезапно вылетели из головы. Причина крылась и в смерти Манси, и в отце, и в Эмми. но главным образом в чём-то необъяснимом словами. Поэтому Пётр сказал то, что первым пришло в голову. "Гитара Холиса". "У Холиса есть гитара?" удивился Лиша. "Угу. Кто-то из солдат подарил". Пётр покачал головой. "Нет смысла объяснять необъяснимое. Прости, несу всякую чепуху". Сердце заболело. Пётр тосковал по человеку, которого ещё не потерял. Спасибо, что сообщил. Всё, мне пора. Алеш, подожди. Девушка обернулась и удивлённо взкинула брови. Почему ты мне раньше не говорила? Ну, про полковника. Так ты за этим пришёл, чтобы про полковника спросить? Алиша вздохнула и отвела глаза, словно тут и обсуждать было нечего, потому что он не хотел, чтобы в колонии знали, кто он. Почему? А что он мог рассказать? Питер Он всех людей растерял, и уверенно многое бы отдал, чтобы умереть вместе с ними, а Лиша вздохнула. А в остальном он вырастил меня так, как умел. Поначалу слушать про приключения храбрецов в тёмных землях, сражения с пикеровщиками и смерть в бою было интересно. Словобклятва я даже не вдумывалась, так оттараторила и всё. Потом веселье кончилось. Восьмилетний Полковник тунелем вывел меня за территорию колонии и оставил в лесу. Представь себе, на целую ночь без ножа, без арбалета. Чёрт побери, и что случилось? Ничего. Иначе я бы здесь не стояла. Я всю ночь сидела под деревом и рыдала в три ручья. До сих пор не понимаю, что именно проверял полковник мою смелость или моё везение? Лишь что-то не договаривает, подумал Питер, а вслух сказал: Он наверняка был неподалёку и следил за тобой. Не уверена, Алиша посмотрела на зимнее небо, иногда думая, что да, иногда, что нет. Ты не знал его так, как я. После той ночи я его возненавидела всем сердцем. Только со временем проходит и ненависть. С горечью и безысходностью проговорила Алиша. Очень надеюсь, когда-нибудь ты меня простишь. Она всхлипнула и вытерла глаза. «Ну, хватит, и так слишком много наговорила. Спасибо, что все это время был моим другом». Питер заглянул в ее покрасневшие от слез глаза и догадался. Настоящей тайной лишь был не полковник, а он сам. Они оба прятали свои тайны не только друг от друга, но и от себя. «Алиша, подожди». Потянулся к ней Питер. «Не надо». Пробормотала она, но не отстранилась. «Целых три дня я думал, что ты погибла, а меня рядом не было. В горле Питера образовался огромный комок. Я всегда думал, что буду рядом. Черт подери, Питер!» А лишь у Колотила Питер физически чувствовал, как ей плохо. «Только не сейчас!» «Умоляю, только не сейчас!» «Уже поздно!» «Знаю. Не говори так, пожалуйста. Сам же сказал, что понял». «Он действительно понял». В этом простом факте заключался истинный смысл их отношений. Питер почувствовал глубокую благодарность. А вместе с ней порывом свежего зимнего воздуха душу наполнила определенность. Решение принято. Он не станет бороться за Алишу. Питер прижал девушку к себе. Он обнимал ее так же, как недавно в палатке Ворхеса она обнимала его. Получилось прощание наоборот. Алиша замерла, потом снова расслабилась. казалось, она тает от его прикосновений. «Ты уходишь», – шепнула она. «Пообещай мне кое-что. Пообещай заботиться об остальных и доставить их в Розуэлл». Питер не увидел, а скорее почувствовал. Она кивнула. «А кто о тебе позаботится?» «Боже, как сильно он ее любит. Любит, а вслух сказать не может». Петр ещё крепче прижал девушку к себе и закрыл глаза, чтобы сохранить это волшебное ощущение в памяти и унести с собой. Сколько могла ты обо мне заботилась, верно? Петр чуть отстранился, чтобы в последний раз заглянуть ей в глаза. Спасибо лишь. Большое тебе спасибо. Он быстро зашагал прочь, оставив девушку на ледяном ветру у притихшей казармы.